До последнего момента ни следователи через своих информаторов, ни инспектор в результате бесед с семьей не смогли выявить даже ниточки, ведущие к этому человеку. Откровенно говоря, Гварначе, признался капитан, я больше надеюсь на вас, чем на них. Как насчет графини Элетры Кавикьоли Джелли? Я так полагаю. Она близкая подруга похищенной. И если она была там, как вы говорите, значит, она собирается обеспечить добрую часть выкупа. Лондонский детектив, как уж его зовут, Бентли, заставит ее держаться на стороже, поэтому я предпочел бы не начинать с ней никаких официальных переговоров. Возможно, она упомянет последнего приятеля дочери или обиженного сотрудника сеньоры Бруномонти, может быть, работника мастерской. «Вы думаете?» «Если дадите мне ее адрес, я с ней встречусь». «Сотрудники?» «Да». «Ваши люди их опросили?» «Конечно. За исключением молодого дизайнера из Америки, только что закончившего школу искусств. Все они работают там годами и ни в чем подозрительном не замешаны. Результатов ноль». «Почему вы столь настойчиво возвращаетесь к сотрудникам графини? Вы что-то обнаружили?» «Нет, нет. Я и заходил-то туда один раз спросить, как пройти». «Если вы думаете, что мы что-то пропустили, — говорнача, — скажите. Пойдите и опросите их еще раз». «Нет, нет, я... нет. Я не следователь. Ходить, беспокоить людей — нет». Просто там что-то было не так. — Это вы и раньше говорили. Вы кого-то подозреваете? — Нет. Инспектор рассматривал фуражку, лежащую на колене, левый ботинок, окно. У меня возникло такое чувство, что они все объединены. Общая преданность. Просто мимолетное впечатление, конечно и у меня точно такое же впечатление. — Ну, что же, не так? — Не знаю. — Пока. И сейчас я потерял контакт с сыном. — Вы совершенно уверены в этом, Гварначе? — Он попытается заплатить без нас. — Постарайтесь убедить его в том, что необходимо пометить банкноты. Тогда мы не станем вмешиваться в момент передачи. — Этот Хайнс... Что такое? Он слишком немногословен. Такое с людьми случается. Гварначе не уловил иронии. Это был момент, когда полковник мог отстранить его как лишнего. Это был переломный момент всего расследования, самый напряженный. Когда всякий день у дверей толпятся журналисты, а раздражение полковника растет с каждым утренним совещанием, гварнадча обычно замыкается в себе, пробормочет, что привык заниматься украденными сумками и расстроенными пожилыми дамами, и заявит, что он едва ли компетентен. Маэстр Анжелло мог бы это оспорить. Любые попытки приблизиться к нему или разговорить обречены на неудачу. Он усядется, словно бульдог, с костью между лап, молчаливый и спокойный. Но если кто-то попробует приблизиться, он зарычит. Не громко, зато явственно. Капитан все это знал. Он понимал, что должен сдерживать эмоции и попытаться помочь инспектору. Только вот как? Чем? Если бы он только попросил...